Мы с Марком уже немало поработали над сценарием. Вскоре после своего появления Бетси заявила, «Знаете, ребята, мы пытаемся сделать фильм на уровне канала discovery а тут у вас «Призрак». Так не годится». Ну да, у нас действительно был призрак. Он бродил перед камерой и периодически что-то говорил. Например, «Вы считаете квантовую реальность странной? Тогда посмотрите вот на этот феномен!» Конец цитаты. Итак, Бетси занялась священной травлей этого призрака. Мы с Марком долго не обращали на нее внимания и надеялись. Мы, в общем-то, знали, что она права, но тогда еще не представляли себе, что делать. «За нами по пятам следовал хаос». Иногда даже дышал в затылок. Однажды кто-то из нас сказал, мы сами не знаем, что делать, не знаем, как будем это делать. Давайте брать интервью у ученых и мистиков. Может быть, эти люди нам помогут. Может быть, мы что-то от них узнаем, и это поможет нам сориентироваться. Ибо пока что мы совершенно дезориентированы. Тогда мы стали звонить людям и говорить, что хотим взять у них интервью. Назначали встречи, беседовали, снимали. Для меня одним из важнейших моментов стало одно из первых интервью с Рамтой. Я чувствовал, что мне это необходимо. Мое интервью с Рамтой длилось 10 секунд. Его интервью со мной 3 часа, он сказал. Ты думаешь, я буду здесь сидеть тут перед тобой как манекен и отвечать на все твои вопросы, чтобы получился хороший фильм? Ничего подобного. Моя задача улучшить тебя, а ты уже сделаешь все остальное. Потом он сказал, что мне не достает смирения. Ведь поскольку я финансировал съемки, оплачивал все счета, мне казалось, что я могу заказывать музыку. Рамта сказал, работа над этим фильмом как и любое другое дело, это прежде всего настройка на определенные эмоции. Тебе нужно получить определенную эмоциональную реакцию извне. Но дело в том, что эмоции, которые ты стремишься получить, принадлежит такой вселенной, которую ты знаешь. Ты контролируешь результат, стремясь получить определенную эмоцию и знаешь, что выходит. Те же убогие эмоции, которые ты сам испытывал всегда. «Ну да, я догадываюсь», — сказал я. «Нет, нет, нет, ты не понимаешь всю глубину проблемы. Ты сидишь в одной и той же заднице на протяжении тысяч жизней». Вот так я сижу в свете софитов. Камера работает. Маркс Бетси ехидничает. Ух, наконец-то кто-то сказал ему это. Съемочная бригада смеется. И это еще только начало. «Тебе нужна искра гениальности», — продолжал Рамта. «Но гений всегда приходит из-за пределов ведомого, из-за границ контролируемого мира. Если ты снимешь такой фильм, какой хочешь, это будет просто хлам, который никто смотреть не станет». Хуже всего, что все это было правдой. Я знал, что это правда. Он меня сразил на повал. Он сразил нас всех. Ибо мы все очень хотели сделать что-то прекрасное и достигли момента, когда уже готовы были отречься ради этого от своего эго. Учителя любят, когда ученики чего-то очень хотят. Ну вот, теперь я могу затянуть гайки потуже. Теперь я могу надавить по-настоящему. Ибо лишь пройдя через хаос и неизвестность, и сразившись с неведомым, можно пробудить в себе искру гениальности. Иногда я представляю себе, как Рамта сидит в кресле, а перед ним такая маленькая кнопочка с надписью «Хаос». Рамта смотрит, что мы делаем, и думает, ага, они думают, у них из этого что-то получится». Затем не удерживается, нажимает кнопочку, и все летит вверх тормашками. Итак, это был для нас важный поворотный момент. После интервью мы снова собрались все втроем. Я был все еще в шоке. И тут Бетси сказала...